Глава седьмая «Даже предположений нет, кому может быть выгодна смерть Верамира», — поднял я взгляд на наставника. Снова потянувшись всем телом, Радбор покачал головой. «Версий-то много, может быть. Вот только если это и правда убийство, то спланировано оно на очень высоком уровне. Сам видишь». «Ну да. Представить все в виде случайности, такое дилетанту не под силу». Собственно, выделялись в деле всего два момента. Первый – Верамир шел, словно был очень пьян, что после его стандартной кружки пива было невозможно. Об этом факте в один голос утверждали все трое свидетелей. Сильно шатающаяся походка, невнятное бормотание под нос, обильный запах алкоголя почувствовали люди, когда к нему подскочили, чтобы помочь подняться и то, что он буквально на ровном месте споткнулся, никого не удивило тогда. И второй момент. Кантемир всем своим родственникам выдал артефакт личной защиты собственного изготовления. Наследие прошедшей войны, когда за родственниками значимых фигур охотились как бы не больше, чем за самими лидерами противоборствующих сторон. Этот артефакт Верамир также носил всегда, не снимая учитывая, что он был способен защитить от прямого попадания артефактной стрелы третьего ранга или любого физического объекта, например, меча или копья, то уж от простой арматуры он точно бы помог. Но артефакт оказался разряжен. Я прочитал по метке Радбора. У наставника возникло логичное предположение, что на Верамира могли напасть по пути от Бара до места убийства. Вот только на всем протяжении Есть всего одно место, где убитый оказался бы вне поля зрения прохожих, и то не больше, чем на 10 секунд. Вот вокруг этого места Радбор и ходил, как хищник, почуявший добычу. Но чем могли быстро и, главное, незаметно пробить личный артефакт, а потом ввести какой-либо препарат, не только вызывающий резкое опьянение, но и при анализе крови, дающий все данные, что это опьянение было обычным, не было таких. Ну или полиции они были неизвестны. «И как я подчеркнул, непонятен мотив», — продолжил следователь. «Веромир — обычный простолюдин, работяга. Единственное, что его выделяет из толпы таких же, как он, — родство с основателем союза мастеров. Вот только Кантемир утверждает, что никаких угроз, требований или чего-то подобного не получал. Да и с Ковеном у союза сейчас мир, и борьба идет бескровными методами». Горячая фаза в прошлом, так он мне и сказал. А если ее хотят возобновить? Тогда убили бы сестру Кантемира, Катарину, или племянницу Веронику. К ним основатель испытывает сильную привязанность, в отличие от своего брата. По глазам Радбора я видел, что он не исключает мой вариант, но, видимо, уже обдумал его и отверг как маловероятный. Ладно, время обеденное, так что предлагаю перекусить. Он встал за стола. Пойдем, покажу тебе приятное местечко через дорогу. Там почти все наше управление столуется, а для следователей есть личные кабинки. У меня денег мало, смущенно сознался я. И еще я хотел спросить насчет возмещения затрат на расследование. Поездка на конке в него входит? Радбор смерил меня с ног до головы, подмечая уже успевшую помяться недорогую одежду, простые сапоги, что обычно носят рабочие, и кивнул. Словно пришел к какому-то решению. «Проезд на оконке не входит, но я тебе его возмещу. И за обед не переживай. Пока ты мой стажер и отлично выполняешь мои поручения, уж поесть-то ты всегда сможешь. На мой счет запишет. Кстати, где твой цилиндр? Ты вроде утром в нем был». «Черт!» — похлопал я себя по голове, убеждаясь, что его и впрямь нет. «Наверное, улбастов оставил», — сокрушенно покачал я головой. Значит, запись в характеристике о твоей рассеянности не преувеличена, хмыкнул радбор. Ты главное выданный полицейский набор не потеряй. Никогда, серьезно заверил я наставника. Его я буду хранить так же, как монокль. Достал я из кармана свое сокровище, выданный за ранг подмастерья артефакт в незатейливой золотой оправе. Когда мы вышли в коридор, оказалось, что не только нам в голову пришла мысль об обеде. Соседняя дверь открылась, и оттуда показался высокий, тощий мужчина с грустными глазами. — Господин следователь, но ну я ведь еще не все рассказал, — донесся недовольный крик из кабинета. Пройдя мимо мужчины, я увидел упитанного мужика, судя по богатой одежде какого-то торговца. Вышедший брюнет только тяжело вздохнул и поднял правую руку ладонью вверх с надетой перчаткой мага ступени адепта. — У меня обед! — возникли желтые буквы на ней. — Магия иллюзий. — Так это тот самый Пауль, следователь, что не может говорить? — пронеслось у меня в голове. — Нет, вы сначала возьмите мои показания, а уж потом обедайте, — гневно закричал торговец. — Я совершенно точно уверен, что это была девка. Меня обокрала девка, — скинул он патетично руки к потолку. — Кому сказать, засмеют ведь, но это правда. Пауль снова вздохнул и со вселенской тоской посмотрел на выходящего из своего кабинета Лидика. Начальник предпочел сделать вид, что не заметил его взгляда. «С чего вы взяли, что это была девушка? Была ночь. Вы только что проснулись. Лицо вора было скрыто маской. Это же ваши показания?» Одна за другой сменили светящиеся на другой надписи. «Да, но не заметить такие дыньки...» Показал на своей груди, что он имеет в виду торговец. «Я просто не мог. Девка, это точно вам говорю». «Хорошо...» Повторите это после обеда и поешьте сами. — Да нет же! — попытался возразить толстяк, но тут уж вмешался мой наставник. — Вам разве непонятно? — прогудел он, выйдя из-за спины Пауля. И даже зашел к нему в кабинет, чтобы потерпевший лучше его видел, наверное. Тот как-то сразу сник и даже вернулся на стул, с которого подскочил, пока припирался с нимным следователем. — Мой коллега вам сказал, что он голоден. «Вы хотите, чтобы ваше дело было раскрыто?» Торговец молча закивал. Но «Ну, так знаете, голод этому не поможет. Даже наоборот, он может заставить не заметить важные улики, и ваш вор так останется безнаказанным». «Хорошо», — сглотнул Тостяк. «Конечно же я не буду мешать господину следователю обедать». Довольтавренно кивнув, Радбор вышел обратно в коридор и пошел к лестнице. «Не он сам, ни Пауль...» не были удивлены такой сцене, видимо, не впервой. Оно и понятно, следователь Пауль вовсе не выглядел грозным, отсутствие голоса не позволяло ему просто прикрикнуть на наглеца. Уже на первом этаже наставник обернулся к нему с вопросом. «И все-таки я тебя не понимаю. Как можно уже три месяца расследовать это дело? Улик уйма. Даже я сейчас просто по тем возгласам, что иногда вырывается из твоего кабинета». Смогу составить портрет подозреваемой и, пройдясь по теневикам, найти десяток претенденток. А там уж делал техники, чтобы найти истинную воровку. Не боишься, что император тебя такой провал не простит. Все же его перечеркнутый символ преступница постоянно оставляет. Пауль лишь снова вздохнул и грустно посмотрел на Радбора. Да ну нафиг, удивился наставник, на что получил в ответ лишь новый вздох и короткий кивок. «Тогда сочувствую!» — похлопал он по всему видный друга по плечу. Когда мы вышли на улицу, я хотел уточнить, что имел в виду наставник, когда сказал последние слова Пауль. Он ведь точно что-то понял, но не успел. Прямо перед нами остановилась знакомая мне карета, и оттуда выпрыгнул Вальтер с удорожным блеском в глазах. Обычно он более сдержан, а тут... Неужели моя зацепка что-то дала? «Ты чего?» — споткнулся его взгляд на мне. Оно и понятно, ведь, увидев его, я первым делом приложил ладонь к лбу, будто прикрываясь от солнца. «Ты так сияешь, что я боюсь ослепнуть», — честно сказал я. фыркнул маг. «Тоже мне шутник! Наставник, у меня есть информация!» «Не здесь!» — остановил его разбор. «Мы сейчас обедать, присоединяйся, заодно и расскажешь все. А Ингар твою часть тебе поведает!» Я поморщился, услышав эти слова. Сравним ваши успехи, а там уж поймем, куда дальше двигаться. Хорошо, коротко кивнул Вальтер, полностью успокоившись. Столовое управление оказалось частным трактиром. В общем, в зале сидели в основном детективы, но были также и просто сотрудники управления, непосредственно в расследованиях не участвующие, такие как Марта, например. Все чинно и неспешно сидели, общаясь между собой. Кто-то читал газету «Магия будущего». Издание в основном для аристократов и магов. Но судя по перчатке на правой руке у штеца, газет к нему попал не случайно. Хотя видеть магов в подобном заведении, что явно на шикарный ресторан не тянуло, мне было странно. Не так я их образ жизни представлял. Кстати, газета эта тоже Гролом принадлежит и создана ими чуть больше 60 лет назад. Вот это я знал точно. «Нам кабинку, и чтобы никто не мешал, просил наставник подошедшей официантке. Будет исполнено, кивнула девушка и посмотрела на барную стойку, показав условный знак. Получив ответ, она тут же повернулась к нам. Сейчас свободны пятые. Что будете заказывать? Мне, как всегда, а им, Ратбор задумчиво посмотрел на нас. Я не знал, что здесь подают, поэтому молчал. Но вот для Вальтера обстановка не была чем-то необычным. Поэтому он небрежно бросил «Меню для начала!» И тут же словил недовольный взгляд Радбора. «Им то же самое!» — отрезал следователь. «Будет исполнено! Прошу за мной!» Повела рукой вглубь помещения рыжеволосая симпатяшка. Идти за ней мне было одно удовольствие. В трактире хозяин ввел униформу в виде юбки-цилиндра и синей рубашки. Причем был такое чувство, что одежда на размер меньше, чем нужно. В общем, фигурку девушки форма подчеркивала отлично. И приятное глазу покачивание нижних полушарий ласкало взгляд. Я даже не заметил, как оттер в сторону не только Вальтера. И вот я в самом начале обогнал, но и наставника. Правда, обратил я на это внимание только когда Рыжевласка остановилась и открыла дверь, пропуская нас внутрь. «А у тебя девушка есть?» — первое, что спросил Радбор, когда мы уселись. «А то смотри. Славья девушка свободная, но братья у нее суровые». «Хм». — слегка покраснел я. — Нет, пока. — Я могу рассказывать, что нашел? — Недовольно посмотрев на меня, спросил Вальтер. — Куда торопишься? — удивился наставник. — Неужто что-то такое узнал, что может протухнуть? Услышав последнее слово, я невольно вспомнил лекцию нашего учителя по сыскному делу, а точнее некоторые специфические термины, что есть в каждой профессии и что они означают. Вот и протухшая информация была одним из таких терминов и означала вполне определенный срок, пока она будет актуальна. А потом станет уже неважно, узнает ее кто-то или нет, ценность ее упадет до нуля. «Да нет, просто вы бы знали, сколько старых книг учета пришлось пролистать», пробурчал Вальтер, из угрюмого мага сразу становясь обычным нетерпеливым парнем. «А вот и наш заказ». Радбор перевел Смага на смешливый взгляд, навернувшийся с подносом славью. «Налетайте, поедим, и тогда уж...» Договаривать он не стал. В нос мне ударил запах жареной рыбы и пюре с лучком. Рот тут же наполнился слюной, а живот поддержал его громким урчанием. Мы с наставником почти сразу набросились на еду, только Вальтер какое-то время пытался есть неспешно, с достоинством. Но потом, со словами «варварство» и «хорошо дед не видит», ускорился и отринул ненужный здесь этикет. «Я нашел владельца оружия», — без всяких предусловий выпалил Вальтер, стоило нам, наконец, перейти к чаю и расслабленно откинуться на спинке стульев. И... — поднял бровь в разбор, сыто отрыгнув. Мак на это снова поморщился. — Ты все не мог терпеть, чтобы рассказать, а сейчас кота за хвост тянешь. 80 лет назад Юрист Гролл добыл Скорпиона Мимика, после чего заказал в армейских мастерских сделать из него артефакт, так что оружие, из которого убили Лубаста, принадлежит Гроллам. Мы с наставником перегнянулись. Все сходится, покивал я. Вальтер тут же требовательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. Из опроса свидетелей выходит, что к Лубасту приходил Юджин Гролл. Пришел со слугой по какому-то делу. Стал я рассуждать, но договориться не удалось. Тогда они покинули дом, и уже на улице этот Гролл понял, что Лубаст может и рассказать кому-нибудь о том, о чем они говорили, и решил устранить старика как свидетеля. «Оружие он с собой постоянно носит», тут же посмеялся надо мной Вальтер, не иначе лишь бы в пику что сказать. «А почему нет? Вот если мастера своим родным артефакты защиты раздают» сказал я имею в виду дело Верамира, — то не просто так же да и имеет право магер родовые артефакты с собой носить свободно будь то даже оружие встал Ратбор Хм здесь явно не родовый артефакт уже из чистого прямо возразил Вальтер С другой стороны Гро мог заранее учесть такой вариант и подготовиться снова встал Ратбор с интересом следя за нашим спором Вот — Вот-вот, — обрадовался я поддержке наставника. И тогда сразу убивать не стало, сначала ушел, а потом уже слугу послал, чтобы и в заблуждение нас ввести, и не смогли бы мы на него стопроцентно указать. Мы ведь и сейчас не можем, у нас только косвенные данные, а не свидетель или прямая влика. — Одно только не сходится, — вздохнул я огорченно. — И что же? — с интересом спросил Радбор. Вальтер лишь хмуро смотрел на нас обоих. На его глазах два простолюдина обвиняли в убийстве его собрата-мага. Да еще в убийстве другого мага. Думаю, что Вальтер наверняка думал о нашей предвзятости. Но вот я, например, старался быть непредвзятым. Я, конечно, не люблю магов, но это не повод во всем их обвинять. Так следователем не станешь. По показаниям слуг, Роберт Лубаст очень уважал Гролла. Более того, Гролл был частым гостем. И слуги знали все его привычки. Во всяком случае, в плане еды. К чужому человеку так не относятся. «Бывает, и сын отца убивает», — пожал плечами Радбор, уже возражая мне. «Мотив», — привел я последний аргумент, что не состыкуется в моей версии. «Я не вижу мотива угрола убивать, лубаста». «Ну, тут уж все просто», — усмехнулся наставник, посмотрел на Вальтера, предлагая ему ответить. «Пост главы Ковина» буркнул маг, признавая свое поражение. «Юджин Грол известен своим стремлением к власти, как и весь его род. Около 250 лет назад Гролы пытались захватить власть, выдав сестру главы рода за императора. Помешал тогдашний глава Ковена Сириус Хиллани. Кстати, а ведь ситуация очень похожа», удивился Вальтер. «Гролы тогда впервые вошли в Ковен, а их первый магистр был заместителем Сириуса Хиллани в Ковене». Извали звали его так Юджин!» «Значит, преступник найден?» С улыбкой повернулся я к Радбор. «Нет!» – ошарашил меня наставник. «Ну вы же сами!» – растерялся я от такого ответа. Да и Вальтер, уже смирившись с моей версией, тоже выглядел ошеломленным. «Мы нашли только начало ниточки!» – спокойно стал объяснять Радбор. «Оружие было изготовлено 80 лет назад, и тысячу раз могло поменять хозяина!» Слова слуг — это слова слуг. Лично они Гролл не видели, только предполагают. По сути, не будь у нас ниточки с оружием, никаких зацепок не было бы. Но оружие, зацепка серьезная, так что с Юджином Гроллом разговор все-таки состоится. С каждым словом я все больше понимал наивность собственных рассуждений. Правда, последние слова наставника вселили в меня надежду. «Но пойду я один». А вы пока займитесь вторым делом, Ингар, — обратился он ко мне, — введи в курс дела напарника. Раз уж вы так быстро разобрались с первыми поручениями, то, может, и здесь вам повезет и заметить что-то новое. Свежий взгляд всегда важен. Мы с Вальтером хмуро переглянулись. Пожалуй, это поручение будет гораздо сложнее предыдущего.